Глава сорок седьмая. Другой мир. Кэрин. Чувствовала, что меня загоняют в ловушку. В голове было столько плохих мыслей. Я нарушила наш с Кинаром договор, сказала ему не всю правду. Точнее, скрыла от него свои мысли. Мне казалось, что его матушка специально явилась в академию, чтобы посмотреть на меня. И этот ужин предназначен лишь для того... чтобы лишний раз ткнуть меня носом и доказать, что я не их уровня и никогда выше своего не поднимусь. А самое печальное, что и Кинар это знал. Я видела в его глазах весь спектр эмоций, но он умолчал. Да и плевать, он знал, кто я такая. Знал, что являюсь бастардом и не имею даже малюсенького положения в обществе. Кинар в курсе обо всём, но даже несмотря на это не отвернулся от меня. Тогда почему я так переживаю? Чихать на всё. И есть он, и есть я, мы пара, а все остальное не так уж и важно. Да, матушка Кинара может разрушить мою мечту, как-то повлиять на мое обучение в академии Хистерион. Судя по ее связям, для нее это не такая уж и проблема. Но все же я верю, что она не способна на подобное зло. Ведь иначе моя жизнь будет разрушена. Нерина, перевел взгляд на воздушницу ректор, когда парни скрылись в портале. Что? Усмехнулась она, проявляя агрессию. «Мне тоже внезапное задание нашлось, да?» «А есть желание помочь разобрать рукописи в библиотеке?» Вскинул он брови. Пусть медленно, но до меня всё же стало доходить, почему злиться Нирина и выводы, которые удалось сделать, совершенно не нравились. Неужели Кинары и Тахира специально отослали, чтобы они не пошли со мной на ужин? Если это так, то крепись, Кэрин. Вечер обещает быть долгим и мучительным. «Знаете, нет такого желания. У меня на сегодняшний вечер запланирован ужин вместе с Кэрин, и никто меня не остановит. Иначе, пусть это и по-детски, но я расскажу папе. Вы же в курсе?» Ехидная улыбка коснулась губ снежинки. «Что он всегда на моей стороне. Так ведь?» «Ты вот сейчас какую-то драму развернула», — отмахнулся глава академии. «Я просто спросил. Никто тебя никуда не заставляет идти». «Но Кенара вы вынудили», — словесно напала на мага Нерри. Кенар отправился отрабатывать наказание. «И вообще...» — он нервно одёрнул длинную мантию. «Раз уж на то пошло, скажи спасибо, что я молчу о том, как ваша четвёрка проникла в запрещённое крыло библиотеки». «Ой, только не нужно делать таких глаз», — качнул головой Леройд. «Неужто вы думали, что я не распознаю энергетику незваных визитёров?» Моё сердце колотилось в груди. Я боялась сказать и слово, ведь за такое точно можно схлопотать пинком под зад с последующим отчислением. «И?» — вздёрнула подбородок Нерина. «Что «и?» — глава Академии недовольно свёл брови. «Дальше что? Ваши действия?» Подруга злилась, ведь она, как и я, думала, что мы остались незамеченными. И «Если бы я хотел этих дальнейших действий, они бы уже были, адепт Кафеир». «А теперь закройте свой рот и проявите хоть каплю уважения. Перед вами глава Академии Хистерион, а не ваш друг». Бросив недовольный взгляд, ректор открыл портал и шагнул в него, оставляя нас с Нериной наедине. «Вот гад!» — выдала Снежинка. «Мерзкий и ползучий!» «Тише, вдруг услышат!» — произнесла я безэмоциональным голосом, ведь состояние было такое, словно меня хорошенько встряхнули, а потом с силой скрутили, выжимая досуха. «Ничего, я иду с тобой. Ты не одна, и это самое главное». Воздушница воинственно расправила плечи. «Вставай, нам нужно подготовиться к ужину». «У меня нет платья», — вздохнула я, так и продолжая сидеть на стуле, ведь ноги отказывались держать. «Это не проблема, у меня есть». Нирина взяла меня за руку и потянула на себя, вынуждая выпрямиться во весь рост. «Мы сходим на этот ужин и будем на нём стойкими, хладнокровными...» не показывающими своих истинных чувств. Главное, не реагируй на слова, которые слышишь. Я более чем уверена, что Бьянка будет намерена выводить тебя из себя, чтобы ты опозорилась». «Там ещё и Бьянка будет», — кивнула я, прикрывая глаза и шумно втягивая носом воздух. «А куда же без этой вертихвостки?» — хмыкнула Нерри. «Давай немного прогуляемся, чтобы проветрить голову, а потом отправимся готовиться к ужину». Спустя некоторое время мы выходили из портала на территории семьи Фейр. Я старалась не показывать виду и делала всё так, как просила Нирина. Держала лицо и эмоции под контролем. Как и следовало ожидать, мир, в котором выросли Кинар и Нирина Фейр, разительно отличался от моего. А начинался он с высоких двустворчатых ворот. За ними раскинулся аккуратно подстриженный газон и безмолвные статуи, разместившиеся на пьедесталах, Вдали виднелась увитая зеленью беседка, а вдоль многочисленных тропинок горели фонари. Повсюду чувствовалась роскошь и величие. Особняк вообще был похож на произведение искусства. Светлый фасад, украшенный золотистыми вензелями, большие арочные окна и внушительные резные двери парадного входа. К ним вела немного изогнутая лестница, скорее всего, из белого мрамора. В общем, мне такая красота даже и не снилась. «Не переживай, всё будет хорошо», — шепнула подруга, утягивая за собой к дверям. Стоило подойти к ним, как увесистые дверные полотна медленно распахнулись. «Мисс Нерина», — склонил голову чопорные дворецкие в смокинге и белых перчатках. «И тебе добрый вечер, Фьерн», — ответила ему девушка. «Мы пришли на ужин». «Позвольте проводить до праздничной залы», — произнёс мужчина. «Хм, даже так?» Цыкнула воздушница, незаметно сжимая мои пальцы в знак поддержки. Дворецкий с видом важной утки пошёл впереди нас, гордо задрав голову. «Ты идеально выглядишь», — шептала мне подруга. «Видел бы тебя сейчас, Кинар? Её слова помогли немного успокоиться, ведь я действительно сегодня блистала. Нэри постаралась на славу. Сделала мне прическу, создав локоны и закрепив их на затылке невидимкой. поделилась великолепным платьем под цвет моих глаз, материал которого переливался в свете и канделябров, стоящих в нишах стен. Я была на высоте, осталась самая малость — не упасть в грязь лицом. Слуга довёл нас до массивных дверей, которые поспешил распахнуть. «А вот и наша отличница!» — кинулась ко мне Алария Фейр, но, завидев рядом стоящую Нерину, замедлилась, меняясь в лице. Её оцепенение продлилось не более секунды, и женщина снова стала дружелюбной и жизнерадостной хозяйкой этого дома. «Дочь? Какой приятный сюрприз!» — улыбалась огненная Магиана. «Жаль, что отца нет сегодня. По делам уехал. Он бы так обрадовался твоему визиту». «Как печально, мама», — вздохнула Нирина. «Мне почему-то показалось, что снежинка от услышанного пребывает в бешенстве». Мирита, бьянка. Обернулась мать Кинара, смотря на незнакомую мне женщину, разодетую в пух и прах, и бьянку, которая тревожно поглядывала на Нерину. Идите знакомиться с нашей гостей.